Несмотря на то, что разразившийся скандал набирал обороты, получив отказ Каролины, Шарль опустил руки по своему обыкновению, надеясь, что все разрешится само собой. Он ждал, что помощь, как всегда, подоспеет в нужный момент. Однако никто из знакомых Бадлера и пальцем не пошевелил, чтобы избавить его от неприятностей. Не помог даже Теофиль Готье, посвящением которому Шарль думал обезопасить цветы зла от нападок недоброжелателей. Когда до дела оставались считанные дни, опальный поэт решил переговорить с адвокатом. Шарль настоятельно рекомендовал ему упомянуть в защитной речи Ламартина и его падение ангела а для большего эффекта с отвращением процитировать ужасные гадости, которые писал Беранже. Кроме того, будущий подсудимый выпустил небольшим тиражом брошюру статьи в оправдании Шарля Бадлера, автора «Цветов зла». Часть из них отослал в прокуратуру, а оставшиеся экземпляры отправил членам исправительного суда. Не хватало последнего штриха, чтобы картина его невиновности выглядела совсем уж правдоподобно. Аполлония с Вот кто отведет от Шарля нападки невежественных судейских чиновников. Бадлер тут же уселся за письмо к своей будущей заступнице. Перо его привычно скользило по бумаге, на листе росла и крепла броня и спасительные лжи. «Забыть вас невозможно», — писал Бадлер. Говорят, были поэты, прожившие всю жизнь с глазами, устремленными на один и тот же любимый образ. Я и в самом деле полагаю, правда, я здесь лицо более чем заинтересованное, что верность — один из признаков гениальности. Вы более чем образ, о котором мечтают. Вы мое суеверие. Сделав какую-нибудь крупную глупость, я говорю себе «Боже». Если бы она узнала об этом, а когда я делаю что-нибудь хорошее, то говорю себе, вот это приближает меня к ней духовно. В последний же раз, когда я имел счастье, совершенно помимо моей воли, встретить вас, ибо вы даже и не подозреваете, как старательно я вас избегаю, я говорил себе, было бы странно, если бы этот экипаж... Ожидал именно ее. И тогда, может быть, мне стоило выбрать другой путь. И вдруг... «Добрый вечер, мсье!» Прозвучал вождиный голос с очаровательным и волнующим тембром. И я ушел, повторяя всю дорогу. «Добрый вечер, мсье!» Пытаясь даже имитировать ваш голос. Примечание... Из переписки Шарля Бадлера. Конец примечания. Это была прелюдия, призванная напомнить президентше о нем самом и его скрытой страсти, ранее описанной в стихах. Далее следовала основная часть, ради которой и было написано это письмо. В прошлый четверг я видел моих судей. Я не скажу, что они некрасивы, они чудовищно безобразны, и души должно быть похожи на их лица. У Флавера среди защитников была принцесса, мне не хватает женщины. И несколько дней назад мною вдруг овладела странная мысль, что, может быть, вы... Могли бы, используя свои связи, по каким-нибудь сложным каналам направить разумный совет кому-то из этих балбесов? Слушание дела назначено на послезавтра, на четверг. Вот имена этих чудовищ. Председатель Дюпати, императорский прокурор Пинар, очень опасен, судьи Делево, Депонтон Дамекур, Накар, Шестой зал для уголовных дел. Именно особо опасный Пинар, мелкая сошка, всего лишь исполняющая обязанности прокурора, когда-то настаивал на суровом наказании Флабера. Если уж самому Флаберу не поздоровилось, чего уж ждать от невежды Шарлю. Я хочу оставить все эти пошлости в стороне. Помните только, что... Есть человек, думающий о вас, что в мыслях его нет ничего пошлого, и что он просто немного сердится за ваше лукавое веселье. Очень прошу хранить в тайне все, что я могу вам сообщить. Примечание. Из переписки Шарля Бадлера. Конец примечания. И чтобы не возникло недопонимания со стороны Аполлонии, он добавляет в постскриптуме письма к своей Мадонне, что все стихи со страницы 84 по страницу 105 включительно посвящены именно ей. Сравнение с королевской особой не могло оставить президентшу равнодушной. Любовница Массельмана тут же отправилась к одному своему знакомому, недавно получившему пост советника кассационного суда. Однако почтенный судья не захотел рисковать местом ради такого сомнительного дела. Последняя надежда Шарля на помощь со стороны рухнула. Скрипя зубами от негодования и злости, Бадлер явился в назначенный день во дворец правосудия. До него в шестом угловом зале суда побывало немало пьяниц, жуликов, проституток, сутенеров и прочего мелкого сброда. И вот теперь судили его, Шарля Бадлера. Это походило на то, как если бы герцогиня была осуждена наравне с паденщицей. Стоит заметить, Эрнест Пинар не слишком нападал на поэта, лишь цитировал те строки из его стихов, которые казались ему наиболее скандальными. Под сводами Дворца правосудия прозвучали «Украшение», «Лето», «Слишком веселый», «Лесбос», «Проклятые женщины», «Метафоры вампира». Судья вполне допускал, что автор, будучи по природе человеком неуравновешенным, не отдавал себе отчет в тех оскорблениях, которые содержатся в его стихах. В конце обвинительной речи судья призвал остальных вершителей правосудия к снисхождению в отношении запутавшегося автора, но потребовал осудить самые вызывающие творения. Затем взял слово «адвокат». В защиту своего доверителя он неустанно повторял, что утверждение существования зла не является его преступным одобрением, и по научению Бадлера упирал на других уважаемых поэтов и писателей, замеченных в создании аморальных текстов. В конце дня... Судьи вынесли приговор, назначив одиозному поэту штраф в 300 франков, а также приняли решение о запрете прозвучавших в суде стихов. Возмущенный Шарль, ожидавший, что его не только оправдают, но и извинятся перед ним за причиненные неудобства, сразу же написал письмо королеве с просьбой снизить сумму штрафа, которой ему нечем платить. Королева... Милостиво сократила штраф до 50 франков, и королевский подарок Шарль принял с мрачным удовлетворением. Отсутствовали мы недолго, минут сорок, и, казалось бы, за это время ничего особенного не может измениться. Но, переступив порог служебного домика, я убедилась, что перемены даже... За столь непродолжительное время могут произойти самые неожиданные. Например, живой человек, голос которого ты только что слышал по телефону, запросто может превратиться в труп. Сергей лежал на раскладушке, и из вспоротого живота его выглядывали внутренности. Я закусила губу, брезгливо рассматривая кровавленное тело. «Не смотри!» выкрикнул Левченко, загораживая от меня ужасающую картину и делая руками знаки, чтобы я молчала. Прежде чем отвернуться, я успела заметить новый листок на столе, поверх которого покоился Вовкин бумажник. На бумажнике лежал очередной цветок, третий по счету. Володя сгреб со стола, Все, что для нас приготовил Седой, вытолкнул меня за дверь, выскочил из старушки сам и быстро направился к машине. — Ты поняла, — говорил он на бегу, — там прослушки, иначе как бы Седой узнал, что Мамаев его сдал. Он тут же приехал убивать Серегу и заставил перед смертью мне позвонить. Тот мне голос Мамая не понравился. Кстати, Седой снова оставил стихи, на вот... Читай. Лев сел за руль и, тронувшись с места, протянул мне листок. Я выдернула у Володи из рук очередную страницу и начала вслух читать. «Падаль, душа моя, забыть, возможно ли нам и надо ли видение недавних дней». У тропки гнусную разваленную падаль На жестком ложе из кремней. Задравши ноги вверх, как девка потоскуха, Вспотев от похоти, она зловонно гнойная Выпячивала брюхо, до наглости оголена. На солнечном жару дохлятина варилась, Как будто только для того, чтобы Старицею природе возвратилось Расторгнутое естество. И небо видела что этот гордый остов раскрылся пышно, как цветок, и вонь, как если бы смердела сто гостов, вас чуть не сваливало с ног. Над чревом треснувшим кружился рой мушины, и черная личина крать ползла густой струей из вспученной брюшины лохмотья плоти пожирать». Все это волнами ходило и дышало, Потрескивая иногда, И тело множилось, и жило, и дрожало, И распадалось навсегда. Созвучий странных полн Был этот мир вонючий, Журчанием ветерка и львот, И шорохом зерна, когда тихонько в куче Оно из веялки течет. И формы зыбились, так марево колышет, Набросок смутный, как во сне, И лишь по памяти рука его допишет На позабытом полотне. А сука у скалы, косясь на нас со злости, Пустившись было на утек, встревоженно ждала, Чтоб отодрать от кости свой облюбованный кусок. Нет, все-таки и вам не избежать распада, Заразы, гноя и гнилья. Звезда моих очей, Души моей лампада, вам ангел мой и страсть моя. Да мразью станете и вы, царица Граций, когда вкусив святых даров начнете гнить на глиняном матрасе из свежих трав, надев покров. Но сон червей прожорливых шипнете, целующих как буровы что сохранил я суть и облик вашей плоти, когда распались прахом вы». «Лиричное послание. Ничего не скажешь», — невесело усмехнулся Левченко, поддавая газу. «Это похоже на неприкрытую угрозу в наш адрес». «В мой адрес», — поправила я. «Мне показалось» что стихи адресованы даме. «От чертов придурок!» в сердцах хлопнул ладонью по рулю Вовка. «Дай цветок!» Свободной рукой приятель вынул из кармана ветровки металлический кружок и протянул мне. Я впилась глазами в лицо Горгоны, ожидая увидеть изменения в его выражении. И не ошиблась. Медуза смотрела испуганно и страшно. Глаза ее были расширены, уголки приоткрытого рта опущены вниз. Вынув два уже имеющихся мака, я пристроила к ним третий и приложила к руке то, что получилось. — Меленький браслетик! — покосился на меня друг детства. Если кто-нибудь спросит, откуда он у тебя, отвечай, что я подарил. — С чего бы это? — хмыкнула я. — Кира, включи голову. Ты собираешь его фрагменты с мест преступления. Если тебя задержат, у полиции непременно возникнет вопрос, как они к тебе попали. И вот тогда прошу тебя, Кира, говори, что эти маки... Тебе всей до единого подарил я. Пусть лучше меня посадят. Куда теперь поворачивать? Чуть не выронив часть браслета от резкого торможения, я мотнула челкой. Сейчас направо. На втором светофоре держись левее, а потом все время прямо. Убрала три скрепленных между собой мака в сумку и, глядя на проносящиеся за окном деревья, распорядилась Здесь притормози, мы приехали. Дом Ольги стоял на высоком холме среди таких же красивых домов, подъехать которым можно было как через КПП, так и со стороны все еще строящихся коттеджей. Если заезжать через стройку, никто тебя, само собой, не остановит. Был прямой резон попасть к подруге именно этим путем и мы неторопливо тронулись вдоль недавно заложенных фундаментов. Подъехав со стороны задней веранды, Вовка остановился у дома Гуляевой и выбрался из машины. Следом за ним выбралась из салона и я. Оглядываясь по сторонам, Левченко направился к приоткрытой двери веранды, как вдруг замер, кивая головой на дум и делая мне знаки «Остановиться». Не донеся ногу до вымощенной плиткой дорожки, я застыла в нелепой позе и тут сама увидела то, на что указывал мне лев. По веранде ходили полицейские. Их было двое, и они внимательно осматривали все, что попадалось на их пути. Нас с Володей они пока что не видели, но это было только делом времени. На этот раз... Мы попали в серьезную переделку. Очередной мак я не забрала. Кроме того, при мне были маки с других мест преступлений. Если меня задержат, объяснять полицейским про подарки друга моего детства Вовы Левченко было по меньшей мере глупо. Нужно было немедленно что-то предпринять, или Лев мне рукой уходить». А сам, дождавшись, когда и слышно ступая по жухлой траве газона, скроюсь за деревом, пронзительно закричал. «Ольга! Ты дома? Принимай гостей!» Стоя за необъятным стволом старого дуба, я наблюдала, как на крик выбежали оба полицейских. «Будьте любезны, документики предъявите!» требовательно проговорил один, направляясь к Левченко, Володя нехотя полез во внутренний карман, старательно оттягивая время. Второй полицейский продолжал стоять в дверях веранды, всем своим видом выражая бдительность. А больше из дома никто не показался. Значит, здесь их всего двое. Стараясь и дальше ступать неслышно, я медленно двинулась в обход коттеджа к окнам спальни. Судя по содержанию мученицы, действие Бадлеровского повествования происходит именно там. А в спальной комнате Гуляева постоянно держат окна открытыми, значит, можно попробовать добыть предпоследний цветок этим путем. Идея казалась безумной, но терять мне уже было нечего, и осознание того, что в конце пути меня постигла неудача, придало мне сил и решимости». Встав на цокольный выступ, я подтянулась на руках и заглянула в комнату. В лицо пахнуло прелыми цветами и сладковатым смрадом запекшейся крови. Залитая кровью круглая Ольгина кровать утопала в увядших цветах, а в центре ложа как-то уж очень театрально раскинулась обезглавленное тело подруги. Кроме золотистой подвязки на ноге, на ней ничего больше не было. Ощущение, что меня кто-то сверлит взглядом, не покидало с первой секунды пребывания в комнате. Переведя глаза на журнальный столик, я похолодела. На меня смотрела мертвая голова Гуляевой. Искусно уложенные длинные черные волосы обрамляли ее Безмятежный лоб, остекленевшие синие глаза были широко распахнуты, а пухлый рот изумленно приоткрыт. Голова лежала на подносе, как арбуз на блюде, и вытекшая из нее кровь олела, словно арбузный сок. Рядом с подносом покоилась книжная страница, поверх которой белел, «Стальной цветок». Стараясь двигаться неслышно, я спустилась с подоконника и устремилась к заветному цветку. Стараясь не смотреть на изумленное Ольги на лицо, забрала приготовленное мне послание и, сунув цветок и стих в сумку, проворно выскользнула из комнаты тем же путем, что и пришла. Перемахнула через подоконник и, ступив на землю, быстро двинулась в сторону Железнодорожной станции, следуя указателям. Я не оборачивалась, хотя мне очень хотелось вернуться к машине и помочь Володе. Но я не имела на это права. Я просто обязана выжить и получить обещанную мне свободу. Я уходила все дальше и дальше от дома подруги, пока вдруг не вспомнила, что в сумке лежит очередное стихотворное послание от моего Врага. Присев на поваленный ствол березы, я вынула листок и пробежала текст глазами. Здесь, в одиночестве ее необычайном, в портрете, как она сама, влекущим прелестью и сладострастием тайным, сводящим чувственность с ума, все празднества греха, от преступлений сладких до ласк, убийственных, как яд, Все то, зачем в ночи, таясь в портьерных складках, С восторгом демоны следят. Но угловатость плеч, сведенных напряжением, И слишком узкая нога, и грудь, и гибкий стан, Изогнутый движением змеи, завидевший врага, Как все в ней молодо. Ужель с судьбой в раздоре От скуки злой, от мои ты, Желаний гибельных остервенелой своре Свою судьбу швырнула ты. А тот, кому ты вся, Со всей своей любовью живая, Отдалась во власть, Он мертвую тобою, Твоей насытил кровью Свою чудовищную страсть. Схватил ли голову он за косу тугую, Признайся мне, нечистый труп, В немой оскал зубов В сали, торжествуя последней лаской жадных губ, Вдали от лап суда, от ханжеской столицы, От шума грязной болтовни, Спи мирно, мирно спи в загадочной гробнице И ключ от тайны ее храни. Супруг твой далеко, но существом нетленным, Ты с ним в часы немые сна, И памяти твоей он верен сердцем пленным, Как ты навек ему верна. Продолжение мученицы. Ну, и зачем оно мне? Можно было вполне ограничиться первой частью стихотворения? Следовательно, это не может быть бессмысленным посланием. Для чего-то этот листок мне нужен... «Только бы понять для чего».